Глава 12. Земляки К ночи метель разошлась, разбуянилась. Мир за крохотным окошком превратился в белую метущуюся пелену, сквозь которую слабым светлячком маячил фонарь. Андрей всегда зажигал его на ночь, мало ли кто может заблудиться в лесу и спастись, выйдя на свет. А в избушке было тепло и уютно. В печке весело потрескали дрова, на столе красовалось нарезанное щедрыми ломтями мяса, свежий хлеб и горшок каши с пылу жару. Если Андрей по скромности своей ничего не взял у селюков, то Несса не стала отказываться от подарков. «Дают, бери, и бьют, беги», как говорится. И казалось, что на свете никого и ничего больше нет, только этот старый дом и трое людей в нем. На чердаке кто-то возился, с потолка посыпалась легкая труха. Несса покосилась вверх и взяла кусок мяса. «Домовой волнуется», — заметила она Андрею. Не успел до холодов крышу укрепить, теперь переживает. Андрей, доедавший кашу, посмотрел сперва в потолок, потом на лавку в углу, где накрытый по грудь темным одеялом лежал инквизитор. Его обморок перешел в сон, и Андрей предположил, что их гость быстро поправится. Прагматичная Несса тотчас же заявила, что такой важный чиновник непременно должен будет наградить их за свое спасение и заботу. На что Андрей довольно скептически заметил, что их высокий гость наверняка вопали, потому и бежал из столицы, прихватив чужую форму, и наверняка убив ее владельца. А в столице, скорее всего, свирепствует тот же самый мор, поэтому завтра, когда метель успокоится, Андрей намеревался отправиться прямиком туда со своим лекарством. Судя по выражению его лица, он бы сегодня туда побежал прямиком по сугробам до да бездорожью, но не мог оставить раненого в бессознательном состоянии на одну Нессу. «Домовой?» «Да вряд ли, просто крышу над новую». Несса пожала плечами. Все, даже самые маленькие дети, прекрасно знали, что в любом доме на чердаке живет домовой и следит за порядком, как строгий хозяин. Если ему все нравится, то он завивает женщинам волосы, заплетает косы, а мужчинам выращивает густые красивые борды. Ну а если домовому что-то не нраву, то он возится, плачет, даже может ночью придушить. Андрей в домового не верил. А верит ли он в заступника, подумала вдруг Несса. Вон икона дома всего одна, да и та приткнута в углу как-то криво. Инквизитор шевельнулся на лавке и что-то пробормотал на незнакомом языке. Андрей вздрогнул, словно получил хорошую оплеуху. «О чем он говорит?» — полюбопытствовал Несса. «Он ведь по-нашему ни слова не сказал». «Бредит», — коротко ответил Андрей. «Не рассказывать же ей о том, что Инквизитор говорит по-русски, и что они с Андреем с одной планеты». «Где я?» — крипло спросил Инквизитор. Андрей встал, пересек комнату и сел на лавку рядом с больным. Тот открыл глаза и посмотрел на Андрея невидящим сиреневым взглядом. «У друзей», — ответил Андрей, стараясь говорить тем тоном которым говорил с тяжелыми пациентами в своем госпитале. «Вы русский?» По щеке инквизитора пробежала слеза, а на сей раз самая обыкновенная. «Да, русский», — медленно произнес он. «Так, словно пробовал слова давнего языка на вкус, или ему было больно говорить. А вы?» «Я тоже». «Господи», — прошептал инквизитор, — «не верится?» Андрею тоже не верилось. В нем настолько смешались самые разные чувства, что он не мог дать какого-то названия этому водовороту. «Я Александр Торнвальд», — сказал инквизитор едва слышно. Выражение его лица было странно удивленным, словно он не ожидал, что сможет произнести собственное имя на своем родном языке. Для местных Шани Торн, бывший глава инквизиции альхарна Харна. Суда сослан 20 лет назад по обвинению в тройном убийстве. А вы? «Значит, мой земляк – убийца», – подумал Андрей. «Подождите, а сколько же ему лет? Не мог же он ребенком отправить на тот свет троих?» Торновольд словно прочитал что-то на лице Андрея и объяснил. «Я убил свою беременную мачеху. Она подвешила меня в петлю, когда отец уходил на службу. Узкая аристократическая кисть с тяжелым перстнем на пальце чуть сжала горло. Вот здесь. Потом я не выдержал». «Понятно», – кивнул Андрей. «Немало вам пришлось пережить». Инквизитор прикрыл глаза. Немало, согласился он, вам я так полагаю не меньше. Вы врач? Кольцов Андрей Петрович, бывший главный врач Московского окружного военного госпиталя, произнес Андрей. Сослан 10 лет назад за синтез употребления наркотического вещества. Сейчас спецслужбы используют его в качестве сыворотки правды. Губы инквизитора дрогнули в слабые улыбки. Нам нужен был химик, произнес Торовельт. Андрей Петрович, в хатере эпидемия. Умирающую столицу заметала снегом. Никто не зажег фонарей на улицах, и город казался темной тушей издыхающего от заразы зверя, чья плоть уже начала гнить изнутри. Люди заперлись в домах, и живые лежали в своих кроватях, словно мертвецы. А снег заносил улочки и площади, поленицы дров для казни ертяков и ведьм, храмы публичные дома, словно кто-то наверху дал задание заковать город в ледяной саркофаг, чтобы память о нем исчезла навеки. Андрею, Сидевшему сейчас в тёплом уюте избушки вдруг привиделась столица, в которой он никогда не был. Люди в ней казались тусклыми огоньками свечей, которая задувало незримым ветром. «Болезнь Траубера», — сказал Андрей, видоизмененная форма бубонной чумы, вирус который захоронили на задворках космоса. Кто бы мог подумать, что нас с вами забросило на могильник?» Лицо инквизитора болезненно исказилось. «Я санкционировал строительство храма на месте консервации вируса», признался он. «Клянусь, я не знал». «Не вините себя, Александр», — сказал Андрей. «Вы сможете завтра с утра поехать со мной в столицу? Я смог синтезировать биоблокаду. Хватит на всех». Он отошел к столу налить в кружку травяного отвара для своего пациента. После прививки биоблокады для скорейшего выздоровления всегда рекомендовалось обильное теплое питье. Несса сидела в углу и с невероятным любопытством смотрела то на лежащую Шани, то на Андрея. Ей ужасно хотелось узнать, о чем же они разговаривали на непонятном, но очень красивом языке. «Это кто все-таки?» – не вытерпев спросила она у Андрея. «Солдат или инквизитор?» «Инквизитор» – подал голос Шани и для пущей достоверности потыкал пальцем свою вытатуированную розу. Несса невероятно засмущалась и невольно опустила глаза. «Простите, господин», — промолвила она, — «а камзол солдатский тогда откуда?» «Несса», — укоризненно сказал Андрей. «Вот ведь любопытная девчонка». Шани собрался с силами и сел на лавке. Судя по тому, насколько осторожно он обращался с забинтованным плечом, ему было не слишком-то хорошо. А потом ответил. «Это камзол капитана, который должен был отвезти меня на казнь». И от таких новостей Несса натурально раскрыла рот. А разве инквизиторов казнят, осведомилась она. Судьба капитана ее явно не интересовала. Шани печально усмехнулся и кивнул: Мы горим точно так же, как и еретики. Метель усиливалась, и фонарь во дворе погас. Нес, устав слушать речь на незнакомом языке, подалась спать, а Шани и Андрей все сидели над кружками с нетронутым отваром и разговаривали о своей дуальхарнской жизни и о том, что произошло с ними за эти годы на надеи. В итоге Шани спросил. Скажите, Андрей Петрович, а почему вы раньше никого здесь не лечили? Андрей задумался, глядя в метельный мрак за окном. Действительно, почему? Он же врач. Что мешало ему, выучив язык, стать лучшим целителем Аальхарна и вытащить несчастную страну из болезней, которые бушевали каждую зиму? Разве не мог он синтезировать биоблокаду 10 лет назад еще по свежей памяти? «Наверное, потому что мне внушили принцип невмешательства в чужие дела и жизни», произнес он, когда молчание стало уже неприличным. «И потом, это все-таки другая планета, а я не специалист по болезням гуманоидов. Но болезнь Траубера пришла сюда из моего мира», он криво усмехнулся и закончил. «И некому было ее уничтожить, кроме меня». «Интересно вы рассуждаете, доктор», произнес Шаня, Андрей поежился. Землянин перед ним растаял, за столом сидел инквизитор, очень неприятный, надо сказать, человек. Образованный, въедливый, готовый ловить собеседника на противоречиях. Тогда спрошу еще, раз уж у нас такой откровенный разговор завязался, отчего вы не пошли в город? До столицы не так уж и далеко. А вас, я так понимаю, выкинул неподалеку от кучек? Ну, вы тут и осели. Блестящий образованный человек, врач, и так банально кукует на болотах с ним этой деревенщиной. Странно. «Я понимаю, что общество альхарнских ученых на нынешнем этапе развития науки для вас с вашими знаниями что-то вроде песочницы, но все же...» Андрей улыбнулся. «Это же совершенно другой мир, Саша. Я не имел представления о самых элементарных вещах, не владел фактами. Представьте, я даже не знал, как приготовить еду в печке, потому что ни разу не видел ни печки, ни горшка, ни котелка. Как бы я пришел в город, не зная даже основных принципов здешней жизни?» Меня бы поймали и отправили на костер, обвинив в войме самых невероятных вещей. — Вот, — Шани прищурился, — вот и корень проблемы. Вы попросту боялись. Охранцев, моего ведомства, да заступник там знает, чего еще. И все эти 10 лет вами руководил страх. Я понимаю, сгореть никому не хочется. Он помолчал, пристально рассматривая разбухшие от кипятка травы в своей кружке. — Другое дело, как вы отважились этот страх преодолеть. — Не знаю. Пожал плечами Андрей. Наверное, понял, что если останусь в стороне, то окончательно утрачу право быть собой. А ради этого права я уже потерял однажды и семью и дом. Шани мотнул головой в сторону угла, где посапывала Несса. Дочь ваша? спросил он. Нет. Ее мать забили камнями как ведьма, а Несса сбежала из деревни и прибилась сюда. Кстати, местные решили, что это она наслала мором, стила за мать. Когда приедете в столицу, то не рассказывайте никому эту душевную историю, посоветовал Шани, а то погубите ее и себя. Представьтесь ее законным отцом, так к вам обоим будет лучше. Впереди Андрея опять ожидала полная неизвестность, и он вспомнил события десятилетней давности, когда уже попадал в похожую ситуацию. Двери в камеру перехода еще были закрыты, но команда отправки в защитных комбинезонах уже возилась рядом с ними, завершая необходимое приготовление. Андрей с удивлением заметил, что особист, приходивший к нему, тоже находится в зале и выглядит на удивление взволнованным, словно процесс отправки осужденного в туннеле у него на глазах происходит впервые. Один из охранников передал Андрею мешок с пакетом милосердия. Андрей взвесил его в руке, легкий, сильно много не положено, и забросил на плечо. «Волнуйтесь, Андрей Петрович?» — спросил особист. В его серых глазах Андрей прочел настоящее, и потому неожиданное странное беспокойство. — Не знаю, — пожал плечами Андрей. — Я не даю вам какого-то особенного задания, — вернулся особист к их недавнему разговору. Однако он замолчал. Команда отправки уже закончила приготовление, но Андрею почему-то было ясно, что пока особист не закончит разговор, двери камеры не откроются. Его зовут Александр Торновальд. Если он жив, то сейчас ему 20, Высокого роста, европейский тип, блондин, глаза голубые. Из особых пример – шрам на левой брови, шрам на животе после удаления аппендицита, родинка на правом запястье. Конечно, я не уверен, что вы с ним встретитесь, Андрей Петрович, не даю специального задания искать его. Но если все-таки найдете этого человека, то вручить ему передатчик, не сочтите за труд. Андрей усмехнулся, попытавшись вложить в ухмылку все доступное ему презрение. Человек на пороге смерти имеет на это право, однако особист проигнорировал эту весьма выразительную гримасу. Всего доброго, Андрей Петрович. И двери открылись. Задумались, Андрей Петрович. Андрей встрепенулся. Шани по-прежнему сидел на лавке с кружкой травяного отвара в руке. Видимо, он задал какой-то вопрос, который Андрей, заблудившись в воспоминаниях, благополучно пропустил мимо ушей. Шрам на животе у него действительно был, крошечный, едва заметный. Есть немного, сказал Андрей. Знаешь, Саша, у меня есть для тебя посылка из земли. Шани вскинул брови. Посылка от кого? Андрей не ответил. Он встал славким и полез в свой заветный мешок, где 10 лет дожидался своего часа передатчик, тщательно завернутый в ткань арестанской рубашки. Тонкая пластинка послушно скользнула в руку. Андрей на секунду замешкался, но потом развернул сверток и передал устройству Шани. Тут осторожно отставил чашку в сторону, покрутил подарок в пальцах, осматривая изучая, затем кивнул. Судя по всему, базовый передатчик. Такие стали выдавать разведчикам на планетах с низким уровнем комфортности. Передает сигнал в пункт управления, оттуда же высылается капсула эвакуации. Вот именно, подтвердил Андрей. «Человек, который мне его вручил, очень хотел, чтобы я отдал его тебе». Шаня очень нехорошо прищурился, словно вспомнил о том, что давно хотел бы забыть. Андрей подумал, что ведьма от такого взгляда должны сразу сознаваться во всем, что сделали и чего не сделали. Андрей Петрович, голос Шани, тихий, какой-то растерянный, что ли, совершенно не соответствовал лютому стылому взгляду и закаменевшим сколом Вы хорошо помните этого человека? Блеклый какой-то, пожал плечами Андрей, типичный сотрудник секретной службы. Белесы такой, волос назад зачесанный. Очень аккуратный костюм, но внешность совершенно не запоминающийся. «Понятно», — кивнул Шани. «Теперь он выглядел потерянным и очень несчастным. Таким шеф-инквизитора вряд ли кто-нибудь видел». Андрей заметил, что пальцы Шани, сжимающие пластинку передатчика, дрожат. «Знаете, Андрей Петрович, возьмите эту дрянь и утопите в болоте, пожалуйста». Андрей утвердительно кивнул головой. Вообще-то это правильно, сказал Шани, когда пластинка передатчика уже была убрана Андреем на прежнее место, а травяной отвар выпит до дна. Знаете, за время, прожитой здесь, я понял, что людьми движет только инстинкт самосохранения. Нам толкуют про мораль, идеи, праведность и неправедность. Заступник сказал, что блажен тот, кто голову положит за други своя. Это не заступник, по правилам Андрея, это из Библии. Да? Ну ладно, допустим. Тем не менее вы, блестящий доктор, гуманист и идеалист не захотели стать спасителем целой страны, которая тонет в дерьме, потому что вам на костер не хочется. Известно ведь, что болезни лечатся целованием чудотворных икон, а тут вылез неведомо откуда лекарник и давай какие-то уколы делать. Да на костер его и всего-то делов. Пожалуй, ты прав, не стал спорить Андрей. Он задумчиво смотрел на потемневшую от времени столешницу и бездумно скользил пальцем по древесному рисунку. Однако наступает момент, когда нужно действовать вне всяческих инстинктов. Тебе ведь нельзя в столицу, не так ли? Первый же патруль тебя, если не пристрелит, то бросит в тюрьму. И ты тоже пойдешь на костер, по меньшей мере, за убийство того капитана, мотнул он головой в сторону Камзола. Но завтра с утра мы с тобой поедем в столицу, спасать тех, кого еще можно спасти. шань кивнул. Да, поедем, потому что мы все-таки люди, наверное. Да и вообще. Он поболтал остатками отвара в своей кружке. Странную мы с вами тему выбрали для разговора. И с этими словами он уснул. Кружка выскользнула из его пальцев и скатилась на колени, но Шаня этого не заметил. Андрей осторожно взял кружку и посмотрел в окно. Метель стихала, а ночь стала белой-белой, и на небе проглянула луна сквозь хлопья уходящих на юг туч. Поставив кружку на стол, Андрей стал собираться на улицу. Надо было зажечь фонарь. В воздухе еще мелькали снежинки, но метель уже миновала. Маленький дворик и огород Андрея превратились в белую страницу, еще не тронутую чернилами людских и звериных шагов. Андрей вернулся на избушку, Казался, она надела огромную песцовую шапку. На снег падало золотое пятно, водорот окна, а кругом было тихо-тихо, не шумели деревья, не ворочились в лесу звери, даже ветер не свистел. Андрей прошел к фонарю и вынул из кармана огнива. Надо же! Когда-то он не знал, что подобная вещь в принципе существует, и теперь, пожалуйста, обращается с ней спорой и ловко. Вот и фонарь зажегся. Довольно улыбнувшись, Андрей спрятал руки в карман и огляделся. Все спало, и тишина стояла такая, словно мир еще не родился. С низкой ветки кривенькой яблони оторвался лист и неслышно упал на снег. На белой странице возникло первое слово. Андрею вспомнилось, как они с семьей проводили отпуск в горах. Было также снежно и звонко, казалось, что человеческое дыхание слышно за много миль. Инга тогда носила короткую шубку из лисицы. Андрей смотрел на нее и думал, что на самом деле она фея этих гор, снега, безмолвных караульных сосен в белых шапках, что это сон, который вот-вот растворится в наступающем утре. Так оно и случилось. Сейчас, стоя на опушке леса, на крохотной планетке за несчетное количество световых лет от Земли, Он не был уверен, действительно ли существовала та женщина в рыжей шутке и те мальчишки, что строили снежную крепость и решали, кто будет гарнизоном, а кто захватчиками. В груди что-то неприятно сжалось, и стало трудно дышать. Андрей распахнул куртку, давая доступ к воздуху, и некоторое время стоял не шевелясь. Воспоминание угасло, словно не приходило. Еще один лист не выдержал тяжести снега и слетел на землю. Теперь на белом поле возникала фраза, словно невидимый автор начинал черновик новой повести. Андрей усмехнулся. Вряд ли кому-то захочется написать о нем. По большому счету Шани прав. Он малодушный, сыльный врач, размазняя интеллигентский нюни, чьих сил и умственных способностей хватило только на то, чтобы сидеть на болотах. Так что вряд ли он будет кому-то интересен, ни как личность, ни как предмет искусства. Однако есть ли смысл переживать по этому поводу? Тучи окончательно рассеялись, и в черноте неба проступили крупные звезды, свежие, будто умытые снегом. Память снова унесла Андрея в прошлое. В тот день, когда Витька, самый творческий и тип из их университетской компании, прошел операцию и вживил себе фотоаппарат. «Просто как все гениально», — сказал он тогда. «Смотришь, видишь что-то интересное, и все, что от тебя требуется, это просто моргнуть и получить отличный снимок. Кстати, есть уйма опций для обработки изображения». Интересно, жив ли еще его старый друг, и захотел бы он сейчас сфотографировать это высокое холодное небо, усеянное незнакомыми землянам созвездиями? Вон там длань заступника, по ней узнают, где север. А там над лесом восходит победитель змеидушца, он изогнулся весь. Почему он вообще думает об этом? Десять лет ведь старался не вспоминать, и это прекрасно удавалось, и теперь вот стоит в снегу и захлебывается в воспоминаниях. Или это появление земляка, молодого мужчины с насквозь промороженным циничным взглядом профессионального убийцы, настолько растревожило бывшего врача. Темные воды поднимаются все выше и выше, он вот вот утонет. Маленькая коричневая родинка у Инги под лопаткой, сыновья, озаренные вечерним солнцем, гоняют в футбол по двору, его сестра танцует вальс, статья доктора Кольцова в науке жизни, умопомрачительный запах цветущей сакуры под окнами дома, Счастливая монетка в кармане пальто? Андрей не сразу понял, что плачет. Настолько это было странно и для него, в общем-то, неестественно. Все это глупая сентиментальность. Подумаешь, постаревший бывший интеллигент вспомнил молодость. Пытался сказать он себе, но тихие, скупые слезы никак не желали останавливаться. Наконец, ему удалось взять себя в руки. Андрей провел рукавом куртки по лицу и вдруг понял, что он здесь не один. Он обернулся к дому и увидел Нессу. Та стояла в дверях, совершенно позабыв о том, что с открытой дверью дом выстуживается, и смотрела на Андрея, приоткрыв от изумления рот. «Ты что?» — спросила она, когда Андрей обернулся. «Андрей, ты что, плачешь?» Сказано это было так, словно Несса скорее была готова поверить в явление всех сил заступниковых в кучке, чем в мужские слезы. «Нет», — соврал Андрей, стараясь, чтобы голос звучал ровно. «Нет? С чего ты взяла?» Несса закрыла наконец дверь и подошла к Андрею. Глядя в ее встревоженное лицо, он вдруг понял, что она стремительно повзрослела за эти несколько месяцев, превратилась из ребенка в девушку. «Ничего не взяла», — сказала Несса. «Ты завтра в столицу поедешь?» «Поеду», — кивнул Андрей. «Там ведь люди умирают, а моего лекарства хватит на всех». Поняла. Несса поежилась, плотнее запахнула даху, подаренную сегодня днем каким-то из спасенных однесельчан, и голосом, не оставляющим места для возражений, заявила. «Я с вами». «Не выдумывай», — нахмурился Андрей, — «ты останешься тут и все. Потому что после завтрака вечером я вернусь и буду очень голодный, а ты приготовишь ужин». Несса надулась. топ сомневался, что ты будешь голодный», — буркнула она. «А все ж я с тобой поеду. У меня порода такая, что не переупрямить». И Андрей вздохнул. Он уже успел убедиться в фамильном упрямстве Нессы. Пожалуй, Шани прав, надо в самом деле ее удочерить. Она даже чем-то на него похожа, вот и складка между бровей такая же. «Чтоб сомневался, что не переупрямить», — сказал он Влад. «Но дело в том, что мы едем на верную смерть. Наш с тобой гость — преступник и убийца, и я думаю, что охранцы с удовольствием вздернут его на первом же столбе. Ну и меня с ним рядышком подвесят за компанию, а я не хочу, чтобы с тобой что-нибудь случилось». Несса охнула и обвела себя кругом. «А вид у него благородный», — заметила она. «Ясно, что знает вежество. Андрей, а ты, когда был Бората и в столице жил, знал его?» — С чего ты взяла? — спросил Андрей. — С того, — ответила Несса, — что, говорите, вы будто знакомые и не по-нашему. Андрей усмехнулся и кивнул. — Ничего от тебя не утаить. Да, знал, но немного. Что ж, очень плохой человек. Андрей пожал плечами. Не всякий десятилетний мальчик схватит топор и зарубит мачеху, пусть она его истязала. Далеко не всякий. И не каждый потом пойдет на службу в Инквизицию. Это работа только для личности определенного склада. «Я бы не поворачивался к нему спиной», — подумал Андрей, но вслух сказал. «Не то чтобы плохой, особенный». «Я и вижу», — нахмурилась Несса. «Особенный. Как зыркнул на меня своими глазюками, я чуть душу заступнику не отдала». Она помолчала, а потом промолвила. «И вот как тебе одного с ним отпускать? Зарежет, как-то у капитана лекарство лекарства отберет». «Не зарежет», — тихо произнес Андрей. «Не волнуйся». С этими словами он обнял Нессу за плечи и двинулся к дому. Холодало, а звезды становились все крупнее и ярче. Если бы Андрей обернулся, то увидел бы, что с ветки яблони срывается последний лист и падает на снег в компанию своих собратьев. А все вместе они образуют на белом поле подобие русской буквы А, словно кто-то невидимый решил, что судьба ссыльного врача интересна и достойна романа. Но Андрей не обернулся. К хатеру они выехали в полдень. Город был похож на труп огромного животного, который заносило снегом. Глядя на дома с закрытыми ставнями, фонари, башенки, Андрей не мог сказать, есть ли там кто-то живой. Все жители затаились и притихли. Не слышались голоса и обычный городской шум, не пахло выпечкой и дымом из множества труб. От столицы веяло тишиной и смертью, торжествующий, победивший. Ему был знаком этот запах. Встречая его в госпитале, Андрей хватал смерть за шиворот и выкидывал прочь. Он сражался раньше и готов был сражаться и теперь. Возле ворот все еще стояли караульные. Когда они вышли на стук копыт лошади Шани, Андрей увидел, что один из них, мужчина с замотным лицом, уже плачет кровавыми слезами. Несса шмыгнула носом и на всякий случай отступила за спину Андрея. «Убирайтесь отсюда», — сказал второй караульный, — «в хаатере мор». Андрей открыл был рот, чтобы сказать, кто они зачем пришли, но первый караульный стянул кровавленную тряпку своей маски, поднял ружье и навел его на Шани. Его осунувшееся лицо было переполнено отчаянием и какой-то детской обидой. Он не хотел умирать и не мог ничего исправить. «Ба, вы только гляньте!» Воскликнул караульный, Андрей услышал негромкий щелчок. Ружье готово было к выстрелу. «Капитан Мортимер собственной персоной!» Напарник последовал его примеру. Шани устало покачал головой и покосился на Андрея так, словно хотел сказать, что ничего другого и не ожидал. Они готовы были расстрелять его на месте, да вот только медлили. Наверное, у них уже не было сил. «Я привез лекарство», – произнес он, спешившись и шагнув в сторону караульных. Несса заскулила за спиной Андрея, он чувствовал, как ее накрывает ужасом. Они смогли избежать смерти от новой чумы, они стали святыми для спасенных жителей кучек, но сейчас на них смотрели через прицел, и, в общем-то, было ясно, чем все закончится. Вчера я был заражен, но теперь у меня есть лекарство, продолжал Шани, медленно двигаясь к караульным. Андрей видел, как мелко дрожат ружья у них в руках. Он потянулся за Шани, на ходу растягивая завязки своего мешка, и вынимая шприц. Я тебя пристрелю, тварь! жалобным, беспомощным голосом воскликнул зараженный караульный, и очередная кровавая слеза заструилась по его щеке. Да ты! сначала примите лекарство, пророкотал Шани таким голосом, что от красно-белой будки караульных взлетела испуганная птица. Наверное, когда он вот так говорил с еретиками, они признавались во всех грехах, не дожидая пыток. Караульные присели от неожиданности, и Андрей успел выстрелить первым, поднял шприц, навел, нажал на кнопку подачи лекарства. Мужчина с окровавленными щеками опустил ружье и растерянно прикоснулся к лицу. Напарник оторопел смотрел на него, не понимая, что случилось. Андрей перевел на него шприц и нажал на кнопку еще раз. Вторая доза вакцины ушла по назначению. Кажется, прошла вечность. Наконец, первый караульный посмотрел на напарника, перевел взгляд на шани и едва слышно проговорил. «Дышать не больно?» «Заступник милосердный. Я же дышать могу?» Потом он снял шапку, отер под солба и, потрясенно озираясь по сторонам, выругался в три этажа с чердаком. Шани понимающе улыбнулся и расстегнув камзол швырнул ее в снег и развел руки в сторону я же говорил что у меня есть лекарство я привез в столицу спасителя а теперь давайте стреляйте выполняйте свой долг стрелять не стали караульные рухнули на колени и замерли не сводя глаз шани шприца в руки андрея государю опомнился второй караульный и поднявшись с колен бросился к андрею схватив ее за руку потащил вперед государя спасать надо В дворце они были через час. Когда Шани повел их какими-то темными коридорами и потайными ходами, у Андрея возникло чувство, что они быстрым шагом движутся через склеп. Дворец был хмурый и пуст, по пути они никого не встретили. Разбежалась или умерла челядь, на ступенях у дверей не было ни одного охранца. Здесь царила скорбная тишина. И Андрей даже сначала не разобрался, что за звук коснулся ушей. Но когда Шани толкнул дверь и привел их в огромную спальню, понял, что это был слабый, едва уловимый стон умирающего. Здесь было сумрачно и холодно. В камине давным-давно погас огонь, едва горела лампа на прикроватном столике. И в ее печальном свете Андрей увидел покрывалые просто сбитые в некое подобие смрадного кокона. Человек в его середине пытался согреться, не мог. Человек там внутри почти умер. Богато украшенное послание заступнику упало с владыческого ложа и теперь валялось на ковре, раскрытое, уже никому не нужное. Шани прошел к кровати, двумя пальцами брезгливо оттянул простыню и спросил. «Ну что, ты еще жив?» Андрей перевел шприц в рабочее положение, готовясь отправить дозу венциносному пациенту, и услышал. «Вот как! Помер и пришел за мной!» Шани вздохнул и шагнул в сторону, уступая место Андрею. Тот подошел и увидел на ложе уже не человека, призрак с загноившимися глазами, и нажал на кнопку. «Я привел к тебе спасителя», — неожиданно отстраненным тоном произнес Шани. «У него есть лекарство. Сейчас станет легче». «Лекарство?» — переспросил государь Луж, словно не мог поверить в то, что услышал. «Ты принес мне лекарство после всего, что я...» Шани криво ухмыльнулся. Глаза остались печальными. «Да, после всего, что ты...» Полежи еще немного вставай. Пойдешь с добрым лекарником спасать свой город.